Явление 3. Те же и Живакин. Живакин: Извините, сударня, что я, может быть, слишком рано оборачивается и видит ейшницу. Ах, уже есть. Иван Павлович, моё почтение. Ейшница в сторону провалился бы ты с своим почтением вслух. Так как же, сударня, скажите одно только слово: да или нет? Слышен колокольчик. Ежница плеёт с серцов опять колокольчик.